Бригадир привык строить всевозможные предположения, и взгляни он на это открытое лицо, где так ясно отражались все движения души. Он мог бы что-нибудь заподозрить. — А кто убийца, известно? — спросил генерал. — Нет, — ответил всадник. — В конторке были банковые билеты и золото, но они не тронуты. — Значит, это месть, — заметил генерал. «Да что вы! Старику-то...» «Нет! Грабителю просто помешали!» И жандарм поскакал вдогонку за своими спутниками, которые были уже далеко. Генерал не мог опомниться, и это вполне понятно. Вскоре он услышал, что возвращаются его слуги. Они о чем-то с жаром рассуждали. Голоса их доносились с перекрестка Монтрей. Когда они пришли... Гнев его, которому надо было излиться, обрушился на них. От громовых раскатов его голоса содрогался весь дом. Но генерал тотчас же утих, когда Камердинер, самый смелый и находчивый из его слуг, объяснил, что они опоздали потому, что у самого Монтрея их задержали жандармы и агенты полиции, которые разыскивают какого-то убийцу». Маркиз замолчал. Слова эти напомнили ему, к чему его обязывает создавшееся нелепое положение. Он сухо приказал слугам немедленно же ложиться спать. Они были до крайности удивлены, что генерал так легко поверил выдумке своего камердинера. Но пока во дворе разыгрывались эти события, случай, как будто маловажный, изменил положение участников этой драмы. Едва маркиз вышел, как жена его, бросавшая взгляды то на ключ от мансарды, то на Елену, в конце концов наклонилась к дочери и произнесла в полголоса. Елена, отец оставил ключ на камине. Девушка подняла голову и робко взглянула на мать, глаза которой загорелись от любопытства. «Так что же, маменька?» — смущенно спросила она. «Мне бы хотелось знать, что происходит наверху. Там никто даже не шелохнется. Сходи-ка туда». «Сходить туда?» — испуганно переспросила девушка. «Ты боишься?» «Нет, маменька, но мне послышались там мужские шаги». «Если бы я могла пойти сама, Елена, то не стала бы просить вас об этом». Высокомерно продолжала мать. «Если отец вернется и не застанет меня, он, пожалуй, спросит, где я, а вашего отсутствия он не заметит». «Если вы мне велите, я пойду, но я потеряю уважение отца». «Ах, вот что!» — насмешливо промолвила маркиза. «Вы приняли шутку всерьез. Так теперь я приказываю вам пойти и посмотреть, что делается наверху». «Вот ключ, Елена. Отец потребовал, чтобы вы молчали о том, что сейчас происходит в доме, но он вовсе не запрещал вам заглянуть в ту комнату. Ступайте и помните, что дочь не имеет права судить свою мать». Произнеся последние слова со всей строгостью оскорбленной матери, Маркиза взяла ключ и передала его Елене. Та, молча встала и вышла из гостиной. «Мать всегда сумеет добиться у него прощения, а я, я-то погублю себя в его глазах. Уж не хочет ли она, чтобы отец разлюбил меня? Не хочет ли выжить меня из дому?» Такие мысли мелькали у нее в уме, пока она шла по темному коридору, в конце которого была дверь таинственной комнаты. Когда она подошла к ней, в смятении мыслей ее было что-то роковое. От этих смутных размышлений хлынули через край чувства, до сих пор затаенные в ее сердце. Она, вероятно, и так уже не надеялась на счастливое будущее. В этот же страшный миг она совсем отчаялась. Она дрожала, поднося ключ к замочной скважине, и ее волнение было так велико, что ей пришлось с минуту постоять, приложив руку к сердцу, будто она могла успокоить его сильные и звучные толчки. Наконец она отперла дверь. Скрип петель, по-видимому, не привлек внимания убийцы.